«У нас по большинству созревает рано», — говорю я, «и мы продаем его братьям Вудсон в Литл-Роке по 11 центов». «Тогда», — говорит, — «я бы предложил и остаток братьям Вудсон сдать». «Мы все продали», — говорю я, «и за последнюю сделку получили только 10 с половиной». «И зачем ты мне пришла это рассказывать?» «Думала, на следующий год мы тут приценимся, но вижу, что и в Литл-Роке у нас хорошо выходит». Я показала ему записку шерифа. Прочтя ее, он уже не склонен был мне грубить, а снял очки и сказал. трагедия это была. Если можно так выразиться, твой отец произвел на меня впечатление своими мужскими достоинствами. Торговался жестко, но держался благородно. А сторожу моему зубы вышибли, он теперь только супчик хлебать может». «Мне жаль, — говорю я, — это слышать. А он мне...» «Убийца сбежал на территорию, теперь его там ищут. Мне так и сказали. Он там много себе подобных найдет, говорит полковник. Рыбак рыбака, это же клоака преступности. Ни дня не проходит, чтоб не сообщили. То фермера оглушат, то над женщиной надругаются, то безупречного путника обложат кровавые засады и ссадят. Приличное искусство коммерции там отнюдь не процветает. Я говорю. У меня есть надежда, что исполнители его скоро возьмут. Его зовут Том Чейни, он у нас работал. Я пытаюсь их расшевелить и намеренно убедиться, что его либо застрелят, либо повесят. «Да-да, стараться достичь этой цели следует», — говорит Стоунхилл. Однако я бы порекомендовал терпение. Смелые судебные исполнители стараются как могут, но их немного. А нарушителям закона имя «Легион» они рассеяны по огромному пространству, где масса естественных укровищ. В этой преступной земле исполнитель путешествует один и без друзей. «На него там любая рука подымется, кроме разве что индейской. Этой нации тоже прижестоко помыкают негодяи, вторгающиеся из Штатов». «Я ему говорю, мне бы хотелось продать вам обратно тех мустангов, которых купил мой отец». «Боюсь», — отвечает он, — «что об этом и речи быть не может. Я прослежу, чтобы их тебе отправили при первейшей же возможности». «Нам эти лошади теперь ни к чему», — говорю я. «Не нужны они нам». «Это меня едва ли касается», — гнет свой полковник. «Твой отец купил этих мустангов и заплатил за них, вот и все. У меня купча имеется. Если бы они мне были надобны зачем либо я бы и рассмотрел предложение, но я на них и так уже деньги потерял, поэтому будь уверена, больше терять я не намерен». «Буду рад уладить тебе перевозку. Завтра в Литл Рок отправляется известный пароход Элис Уотдел. Сделаю, что могу, дабы найти там место для тебя и всего поголовья. Я говорю, я хочу 300 долларов за папину подседельную лошадь, которую украли. Это тебе надо будет обсудить с тем, кто ее украл, отвечает полковник. Ее украл Том Чейни, пока она была в вашем ведении, говорю я. Вы отвечаете. Стоунхилл на это рассмеялся. Хм, восхищаюсь твоей выдержки, говорит. «Но, полагаю, ты убедишься, что подобных претензий мне предъявить нельзя. Позволь сообщить, что твоя оценка этой лошади долларов на 200 превышает ее истинную стоимость». «Я ему тогда говорю. Как угодно, только моя цена низка. Джуди хорошая скаковая лошадь. На ярмарке призыв 25 долларов выигрывала. Я видела, как она преодолевала ограду в 8 перекладин с тяжелым ездаком «Уф. Все это, я уверен, очень интересно», — молвит он. «Так вы, стало быть, ничего не предложите?» «Только то, что и так твое. Мустанги твои, ты их и забирай. Лошадь твоего отца украл убийца и преступник. Достойно сожаления, однако я предоставил животному разумную защиту по негласной договоренности с клиентом. Каждому из нас следует достойно сносить несчастье. Мое заключается в том, что я временно лишился услуг своего сторожа». «К закону с этим обращусь», — говорю тогда я. «Поступай, как считаешь нужным», — отвечает. «И посмотрим, справедливо ли обойдутся со вдовой и тремя детьми в судах этого города». «Тебе нечего будет предъявить». «Адвокат Джей Ноубл дегет из Дарданеллы, Арканзас, может решить иначе. И присяжный». «А где твоя мать?» «Дома, в округе ел, присматривает за моими сестрой Викторией и братом Фрэнком Меньшим. «Тогда тебе ее нужно привести сюда. Мне не нравится вести дела с детьми». И когда вами займется адвокат Деггет, вам это еще больше не понравится. А он взрослый. Дерзкая ты дитя. Я не желал дерзить сэр, но и мной помыкать не следует, коли я права. Я это обсужу с моим поверенным. А я с моим. Телеграфом отошлю ему сообщение, и он приедет вечерним же поездом. Он денег заработает, я денег заработаю, ваш поверенный денег заработает. А вы, мистер лицензированный аукционист, все эти счета оплатите. «Я не могу договариваться с ребенком. Ты безответственное лицо. Договор подписать ты не можешь». «Адвокат Деггет заверит любое мое решение. Будьте на этот счет надежны. Любое наше соглашение можно подтвердить по телеграфу». «Вот чертова докука!» да — воскликнул он. «Ну как тут можно работать? У меня завтра торги». «Когда я выйду из этого кабинета», — отвечаю я, — «договориться уже не выйдет. Этим займется закон». Он с минуту теребил очки. Потом говорит, я уплачу 200 долларов наследникам твоего отца, когда на руках у меня будет письмо твоего адвоката, освобождающее меня от любой ответственности с начала времен по сию пору. Подписать его должны, твой адвокат и твоя мать, а заверить надо у нотариуса. Предложение мое более чем щедрое. Я его делаю лишь для того, чтобы избежать утомительных тяжб. О, не надо было мне сюда приезжать. А ведь говорили, что этот городок станет... Пицбургом Юго-Запада. «Я возьму 200 долларов за Джуди», — сказала на это я, — «и еще сотню за мустангов и 25 за серую лошадь, которую Том Чейни бросил. Вы за нее 40 выручите легко. Всего 325 долларов». «Мустангов сюда не мешай», — говорит он. «Я их покупать не стану». «Тогда я их себе оставлю, и за Джуди цена будет 325 долларов». Тут Стоунхилл фыркнул. «Да я за крылатого Пегаса столько платить не стану». «А эта косолапая серая вообще не твоя». «Нет, моя», — отвечаю ему я. «Папа эту лошадь сто том не только поездить давал». «У меня заканчивается терпение. Ты ненормальное дитя. Плачу 225 и беру серую, а мустангов не хочу». «Я на это не могу согласиться». «Последнее предложение. 250. Пишу расписку и оставляю себе седло. Кроме того, списываю убытки за прокорм и постой в конюшне. А серая лошадь не твоя». «Ты ее продать не можешь». «Седло не продается, я его себе оставлю». «Что серая лошадь моя, это вам адвокат Дегет докажет. Он к вам с иском о возвращении движимого имущества придет». «Ладно, тогда слушай хорошенько. Больше торговаться я не стану. Я забираю обратно мустангов, оставляю себе серую лошадь, и мы уговариваемся на 300 долларов. Хочешь, соглашайся. А нет, так нет. Мне все равно, что решишь». Я ответила. «Сдается мне, адвокату Дегетту не понравится, если я соглашусь на сумму меньше 325 долларов, а за нее вам достанется все, кроме седла, зато не будет суда, который встанет вам дорого. Но если условия станет диктовать адвокат Дегетт, вам придется хуже, потому что он сюда включит и свой щедрый гонорар». «Адвокат Дегетт, адвокат Дегетт, кто таков этот знаменитый ходатай? Я, к счастью, не был осведомлен об этом имени и 10 минут назад». «Слыхали?» – спрашиваю я о большой пароходной компании реки Арканзас, Виксберга и Залива. «Я веду дела с БПК», — отвечает он. «Так вот, адвокат Деггет — тот человек, который их вынудил к конкурсному управлению», — объяснила я. «Они с ним попробовали тягаться. Ему это было только на руку. Он хорошо знаком с важными людьми в Литл-Роке. Говорят, однажды станет губернатором». «Тогда у него маловато амбиций», — говорит Стоунхилл. «Не соответствует его способностям к проказам». Да, я уж лучше буду смотрителем дорог в Теннесси, чем губернатором этого неразвитого штата. Больше почета. Если вам тут не нравится, собирайте пожитки и езжайте в своя сеть. Как бы я мог, отвечает он. В пятницу утром бы сел уже на пакетбот с песней благодарения на устах. Те, кому не нравится Арканзас, могут ступать хоть к черту на рога, говорю я. Вы зачем вообще сюда приехали? Наобещали три короба. 325 долларов. Вот моя цифра. Уж и не знаю толком зачем, но мне бы хотелось в письменном виде. Он написал краткое соглашение. Я прочла. В паре мест исправила, и он подписал изменения инициалами. Потом говорит. «Передай своему адвокату, чтоб писал мне сюда, в конюшне Стоунхилла. Как только у меня будет на руках его письмо, я уплачу вымогаемое. Подпиши». А я отвечаю. Писать он мне будет в мебелированной комнате «Монарх». Когда вы отдадите мне деньги, я отдам вам письмо. А документ этот я подпишу, когда вы мне уплатите 25 долларов в знак вашей доброй воли». Стоунхилл дал мне 10, и я подписала бумагу. Затем пошла в телеграфную контору, попробовала писать поэкономнее, но все равно расписала положение чуть ли не на весь бланк, а также перечислила, что требуется.